п о д е х а л поезд, раскрылись двери и все ломанулись в вагон. Распихивая всех локтями, наступая всем на ноги, бабки пошли на штурм. Некоторые, совсем уж слабые бабки, натыкаясь на широкие спины и плечи рабочего класса, отскакивали как мячики от стенки. К счастью, в процессе расталкивания бабкам помогали здоровенные сумки с непойничем. Я не успел а глазом моргнуть, как все бабки оказались внутри вагона. Двери захлопнулись, а я и еще пара хилых студентов остались на перроне. Ёпра, о с этой пора позаботиться и о собственном физическом развитии. На вахте сегодня Николаич. е в Жорик отдыхает. Николаич, е в в принципе, неплохой мужик. но Правда, всегда угрюмый и молчаливый. На приветствие он обычно бурчал что-то в ответ, а когда с ним здоровался я, он вообще не считал меня достойным ответа и гордо молчал. Оживал он лишь при виде генерального, вскакивал с места и громко, с показным уважением здоровался. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Поздоровался я с ним. Как жизнь? Николаевич кивнул, показывая, что жизнь, мол, в порядке, и не мне резвее ему такие вопросы задавать. Йолы-палы, синдром вахтера в действии. Власть у человека настолько маленькая, вернее, узкоспециализированная. Власть пропускать или не пропускать, что показать ее надо так, чтобы всем стало ясно, кто тут главный. И понты, соответственно, как у обкурившейся макаки. И вот сидит это чудо в перьях. с о лет н е нашедшая достаточно мозгов или сил устроиться на другую работу и строит из себя пуп земли. Он даже не смотрит на меня. «Николаич, е в да в а й не меленькак?» С почти искренним удивлением спросил я. «То-то я думаю, что-то наш Николаич е в в последнее время не т а к о й как всегда. На входящих в н и м а н и е не обращает, не говорит ь ни с кем, мочит ь только. Да тебе, где отличиться надо? Тишина, покой. А генеральный знает, что болен ты». Больным не место в нашей компании, сегодня же поставлю шефа в известность. Николаич е в ошеломленно посмотрел на меня, вид у него был такой, словно он только что лично узрел превращение хомячка в медведя. Ответа дожидаться я не стал и сразу пошел к с т е п а н о в и ч у Вчерашнее недоразумение надо устранить.